Глава третья. Часть первая. В всю зиму собиралось дворянское о полчение. Трудно было доставить помещиков из деревенской глуши. Большой воевода Василь Васильич е в Галицин рассылал грозные указы, грозил опалой и разорением. Помещики не торопились слезать с теплых печей, эко взбрело воевать Крым. Слава Богу, у нас с ханом вечный мир, да н ь платим необидную. Чего же зря дворян беспокоить? То дело голицыных на чужом горбе хотят чести добыть. Ссылались на н е м о ч и на скудость, сказывались в нетех. И н ы я озарничали от скуки и безделья в зимнюю пору всякое в з б р е д е т в голову. Столники ь Борис долгорукий и Юрий щ е р б а т ы й не в мочу клониться от похода, одели ратников в черное платье и сами на вороных конях, все в черном, как из могил восставшие прибыли к войску, напугали всех до полусмерти. Быть беде заговорили в полках, живыми не вернуться из похода. Василь Васильч, злившись, написал в Москву Федору Леонтичу Шакловитому, поставленному им возле с о ф ь и у м и л о с е р д и с ь добейся п р о т и в о б и д ч и к о в моих указа, чтобы их за это воровство разорить. старцы сослать навечно, деревни их неимущим раздать, учинить бы им строгости такой образец, чтоб все задрожали. Указ заготовили, но подобрате Василий Васильевич простил о з о р н и к о в со слезами просивших милости. Не успели замять это дело. Пошел слух по войску, что ночью д е к избе князя Галицы на в с е н е подкинули гроб. Дрожали люди, шепча про такое страшное дело. в а с и л ь й Васильевич говорят, в тот день напился пьян и кидался в темные с е н е и саблей рубил пустую темноту. Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. В мартовскую ветреную ночь в обозе полковой «Козел» многие слышали, закричал человеческим голосом «Быть м Козла хотели забить кольями, он порскнул в степь. Сбежали снега, с юга подул сладкий ветер, зазеленели лозники по берегам рек и озер. Василий Васильевич ходил мрачнее т у ч и Из Москвы шли нерадостные вести, будто в Кремле стал громко разговаривать Михаил о л е г у к о в и ч Черкасский, ближний боярин царя Петра, и бояре будто клонят к нему ухо. Над Крымским походом смеются. Крымские деханы ждать перестал Василь Васильевич в Крыму, в ц а р е г р а д е да и во всей Европе на этот поход рукой махнули. Дорого где голицыны обходятся царской казне. Даже патриарх Иоаким, бывший представитель за Василь Васильевича. ни с того ни с сего выкинул из церкви на барашах ризы и кафтаны подаренные г а л и ц ы н ы м и служить в них запретил. Василь Васильич е в писал шакловитому тревожные письма о том, чтобы не д р е м а н н ы м оком смотрел за Черкасским, досмотрел, чтобы патриарх меньше бывал наверху у Софии, а что до да бояр? то извечно их древняя корысть заела, на великое дело им жаль гроша от себя оторвать. с к у ч н ы е вести доходили из заграницы: французский король, у которого великие послы Яков Долгорукий и Яков Мышетский просили взаймы три миллиона лиров, в денег не дал и не захотел даже послов видеть. Писали про голландского посла Ушакова, что он и люди его в конец заворовались. Во многих местах они пировали и пили, и многие простые слова говорили, от чего царским в е л и ч е с т в о м произошло б е с ч е с т и е В конце мая Галицин выступил наконец со стотысячным войском на юг и на реке Самаре соединился с украинским гетманом Самойловичем. Медленно двигалось войско, таща за собой бесчисленные обозы. Кончились городки, и сторожи вошли в степь дикого поля. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе. По далекому краю волнами ходили миражи. Закаты были короткие, желто-зеленые. Скрипом телег, ржаньем лошадей полнилась степь вековечной тоской. Пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста. Ни дорог, ни троп. Передовые полки уходили далеко вперед, не встречая живой души. Видимо, татары заманивали русские полчища в пески и без в о д ь е Все чаще попадались высохшие русла врагов. Здесь только матёрые казаки знали, где доставать воду. Была уже середина июля, а Крым ещё только мерещился в мареве. Полки растянулись от края до края степи. От белого света, от сухого о т р е з к а кузнечиков кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней. Много телег было брошено, много извозных мужиков осталось у телег, умирая от жажды. Иные брели на север к Днепру. Полки р а п т а л и Воеводы, п о л к о в н и к и т ы с я ц с к и е собирались в обед близ полотняного шатра Галицина. с т р е в о го и глядели на п о в и с ш е е знамя, но никто не решался пойти и сказать: уходить надо назад, пока не поздно. Чем дальше, тем страшнее. За перекопом мертвые пески. Василий Васильевич в эти часы отдыхал в шатре сняв платье, разувшись, лежа на коврах. читал по-латыни Плутарха. Великие тени, поднимаясь с книжных страниц, укрепляли бодростью его угнетенную душу. Александр, Помпей, Сципион, Лукул, Юлий Цезарь. Подутомительный треск кузнечиков потрясали римскими орлами к славе, к славе. Еще черпал он силы, перечитывая письма Софьи. Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой, на многие лета. Подай тебе, господи, враги побеждатьи, а мне свет мой не верится, что ты к нам возвратишься. Тогда поверю, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего. Что ж, свет мой пишешь, ч т о б я помолилась, будто я верно грешна перед Богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на Его благоутробие. Е Ей всегда прошу, чтоб света моего в радости видеть. По сем, здравствуй, свет мой, навеки н е и с ч я т н о е Когда спадал зной, Василь Васильевич, надев шлем и и панчу, выходил из шатра. Завидев его, полковники, т ы с я ц к и есаулы садились на коней, играли трубы, протяжно пели рожки. Войско двигалось теперь по ночам до полуденного зноя. Так было и сегодня. С высоты кургана Василь Васильич е в окинул бесчисленные дымки костров, темные пятна войск, теряющиеся в во омгле линии обозов. Мгла была особенная сегодня. Пыльный вал стоял кругом о к а е м а в безветрии тяжело дышалось. Закат багровым мраком разливался на полнеба. Летели стаи птиц, будто спасаясь. Солнце, садясь, распухало, мглистое, страшное. Едва замерцали звезды, затянуло их пеленой. Разгораясь, м е р ц а л о дымное зарево. Поднимался душный ветер. Яснее были видны пляшущие языки пламени, они п о я с а л и кольцом. Все войско. У кургана остановилась кучка всадников. Один тяжелыми прыжками подскакал к шатру, слез, поправляя высокую шапку. Василий Васильевич узнал жирное лицо и седые усы гетмана Самойловича. Беда, князь, сказал он не громко. Татары степ ь подожгли. Под в и с я ч и м и усами Гетмана не видна была усмешка. Тень падала на глаза. Кругом горит, сказал он, показав на гайкой. в а с и л ь Васильич долго всматривался в Зарева. Что ж, посадим п е ш и х на коней, перейдем через огонь. А как идти по пеплу? Ни корма, ни воды. Погибнем, князь. Мне отступать? Делай, как знаешь. Казаки не пойдут через горелую степь. Плетями гнать через огонь! Василь Васильич е в не сдержан был в гневе, забегал по кургану, вонзая в сухую землю железные каблучки. Давно вижу казаки не с о х о т а идут с нами. Смешно глядеть, все д л а х дремлют. Крымскому хану небось бодрей служили. И ты кривишь душой, гетман. Поберегись на Москве и не таких зачуп на п л а х у в о л о к л и А ты, попович, давно ли свечами рыбой торговал? Тучный Самойлович дышал как бык, слушая эти обиды, но б ы л у м ё н и хитёр промолчал. Сопя взлез на коня, съехал с кургана, пропал за телегами. Василь Васильич е в крикнул трубача. Хрипло запели трубы подымной степи. Кони, н ц а п е ш и е войска, о б о з ы двинулись через огонь. На заре стало видно, что идти дальше нельзя. Степ ь лежала черная, мертвая. Только завиваясь, бродили по ней столбы. Усиливался ветер с юга, погнал тучами залу. Видно было, как вдали первыми повернули назад казачьи разъезды. В полдень в обозе собрались воеводы, полковники и атаманы. Хмурый подъехал гетман, сунул за голенище булаву, закурил люльку. Василий Васильевич, положив руку в перснях т на лады, сказал, смиряя гордость со слезами: "Кто пойдет против руки господней? Сказано: человек смири гордыню, ибо смертен есть. Господь послал нам." великое несчастье на сотни верст ни корма ни воды не боюсь смерти но боюсь сраму воеводы подумайте приговорите что делать и воеводы полковники атаманы подумав ответили отступать к Днепру немешкая. Так без славы окончился крымский поход. Войска с большой поспешностью двинулись назад, теряя людей, бросая обозы и остановились только близ Полтавы. Часть вторая. Полковники с о л о н и н а л и з а г у б Забела, Гамалей, Есаул Иван Мазепа и г е н е р а л ь н ы й п и с а р ь к о ч у б е й тайно придя в шатер Василь Васильевича сказали ему: "Степь, жгли казаки, сжечь степь, посылал гетман, и вот тебе на гетмана донос, прочти и пошли в Москву немедли". Потому что нам не под силу терпеть его своевольство, разбогател, шляхетство разорил, старшине к а з а ц к о й при нем нельзя в шапках стоять, всех лает, русским врет, с поляками сносится и им врет, а хочет он взять Украину в свое вечное владение и вольности наши отнять. Пусти из Москвы пришлют указ, выбирать нам другого гетмана, а Самойловича садить. А для чего гетману не хотеть, чтобы я побил татар? – спросил Василий Васильевич. А для того ему не хотеть? – ответил Исаул Иван Мазепа. ч т о п о к у д а татары сильны, вы слабы. А побьете татар, скоро и Украина станет московской вочиной. т Да, то все враки. Мы вам русским младшие братья, одной с вами веры и все рады жить под московским царем. Добро сказано. Уставясь в землю, подтвердили сизоголовые чубастые полковники. Лишь бы Москва наши шляхетские вольности подтвердила. Вспомнились Василь Васильчу черные тучи праха, бесчисленные могилы, оставленные в степях, конские ребра на всех дорогах. С загоревшими ся щеками вспомнил сны свои о походах Александра Великого. Вспомни л у з к и е переходы Кремлевского дворца, где бояре, враги, будут кланяться ему, прикрывая пальцами усы, дабы скрыть усмешку. Так гетман зажег степи. Так подтвердили полковники. Хорошо, быть по вашему. В тот же день в Москву поскакал о д у к о н ь Василий Тыртов, зашив в шапку донос на гетмана. Когда подошли под Полтаву и разбили стан, прибыла от великих государей ответная грамота. б у д е с а м о и л о в и ч старшине и всему м а л о российскому войску не годен. великие государей знамя и булаву и всякие войсковые клейноды у него отобрав, послать его в великороссийские города за крепкою стражей, а на его место гетманам учинить кого они старшина совсем войском мало российским излюбят. В ту же ночь стрельцы сдвинули вокруг гетманской ставки обоз и на утро взяли гетмана в походной церкви, бросили на плохую телегу и отвезли к Галицину. Там ему учинили допрос. Голова гетмана была обвязана мокрой тряпкой, глаза воспалены. В страхе он повторял так. Тоже они б р е ш у т Василий Васильевич, ей богу, б р е ш у т То хитрости мазепы врагам о е г о Увидев входящих мазепу, Гамалея и Саланину, он побагровел, затрясся. Так ты их слушаешь? Собаки т о г о и ждут они, Украину продать полякам. Гомолей и Солониновы хватив сабли, кинулись к нему, но стрелецкие сотники отбили Гетмана. Ночью в цепях его увезли на север. Надо было поторопиться выбирать нового гетмана. Казачьи полки разбили во б о з е бочки с горилкой, перекололи гетманских слуг. Посадили на копье ненависно т во всем Годятского полковника. По всему стану раздавались крики и песни, ружейная стрельба. Начали волноваться и московские полки. Без зова в шатер Василь в а с и л ь е в и ч пришел Мазепа. Был он в серой свитке, в простой бараньей шапке. Только на золотой цепи висела дорогая сабля. Иван Степанович был богат, знатного шляхетского рода, по м н о г у ж е в а л в Польше и Австрии. Здесь в походе он отпустил бородку, как кацап, с т р и г с я по московскому обычаю, достойно поклонясь, равный равному сел. длинными сухими пальцами щ е п л я подбородок, ставил выпуклые умные глаза на Василия Васильевича. Может, пан князь хочет говорить по латыни? Василий Васильевич холодно кивнул. Мазепа не понижая голоса заговорил по латыни. Тебе трудно разбираться в мало российских делах. Малороссы хитры, скрытны. Завтра надо кричать нового гетмана. Есть слух, что хотят крикнуть Барковского. В таком разе лучше было бы не скидывать Самойловича. Опаснее для Москвы нет врага, чем Барковский. Говорю как друг. Ты сам знаешь. Мы в ваши мало российские дела вмешиваться не хотим, ответил Василий Васильевич. Нам всякий гетман хорош, был бы другом. Сладко слушать умные речи. Нам скрывать нечего. За Москвой мы как у Христа за пазухой. Василий Васильевич быстро усмехнувшись опустил глаза. Земель наших шляхетских не отнимаете, к о б ы ч а я м нашим благосклонных греха нечего таить. Есть между нами такие, что тянут к Польше, но то корысти своей ради чистые разорители Украины. И разве не знаем, п о д д а с я мы Польше? Паны нас земель сгонят, костелы понастроят, всех сделают холопами. Нет, князь, мы великим государям верные слуги. Василий Васильевич молчал, не поднимая глаз. Что ж, Бог меня милостями не обидел. В прошлом году закопал близ Полтавы в тайном месте бочонок. Десять тысяч р у б л е в золотом на черный день. Мы малороссы, люди простые. За великое дело не жаль нам и животы отдать. Что страшно? Возьмет б у л о в о й изменник или дурак. Вот что страшно. Что ж, Иван Степанович, с Богом в добрый час. Кричите завтра гетмана. в а с и л ь Васильевич встав, поклонился гостю, помедлил и взяв за плечи, троекратно облобызал его. На другой день у походной полотняной церкви на покрытом ризой столе лежали булава, знамя и гетманские клейноды. Две тысячи казаков стояли вокруг. Из церкви вышел в персидских латах, в японче, в шлеме с малиновыми перьями князь Галицин. За ним вся к а з а ц к а я старшина. Василий Васильевич стал на скамью, держа в руке шелковый платочек, другую положив на саблю, сказал п р и д в и н у в ш и м с я казакам: «Все великое войско мало российское». Их царские величества дозволяют вам по старому войсковому обычаю избрать гетмана. Скажите, кто вам люб, так и будет. Люб ли Мазепа, или кто другой? Воля ваша. Полковник Салонин а к р и к н у л «Хотим Мазепу!» Подхватили голоса. И зашумело все поле мазепу в гетманы. В тот же день в шатер князю Голицыну четыре казака принесли черный от земли бочонок с золотом. Часть третья. Построенная года два тому назад на Яузе. Пониже Преображенского дворца крепость э т о й осенью была переделана по планам генералов ф р а н ц е л л ф о р т а и Симона Зоммера. Стены расширены и укреплены сваями. Снаружи выкопаны глубокие рвы, н а углах подняты крепкие башни с бойницами, плетеные из ивника фашины и мешки с песком. прикрывали ряды бронзовых пушек, мортир и единорогов. посредине крепости поставили столовую избу человек на пятьсот. на главной башне над воротами играли куранты на колоколах. шутки шутками крепость п о т е ш н а я но при случае в ней можно было и отсидеться. на широком скошенном лугу с утренней зари до ночи производились э к з о р ц и ц и и двух батальонов Преображенского и Семеновского. Симон Зоммер не сидел ни глотки ни кулаков. Солдаты как заводные маршировали, держа мушкет перед собой, смирно халд. Солдаты останавливались, отбивая правой ногой, замирали. Правой плеч вперед, форвард, н е в е р н о л ю м п е н с волош слушай. Генерал багровел, как индюк, сидя на лошади. Даже Пётр теперь унтерофицер вытягивался, со страхом выкатывал глаза, проходя мимо него. Из слободы взяли еще двух иноземцев: Франца Тиммермана, знавшего математику и обращение со с т р о я б и е й и старика к а р т е н а Бранта, хорошо понимавшего морское дело. Тиммерман стал учить Петра математике и фортификации. Картенбранд взялся строить суда по примеру найденного в кладовой в селе из Майлове удивительного ботика, ходившего под боковым парусом против ветра. Все чаще из Москвы наезжали бояре взглянуть своими глазами, какие такие игры играются на я у з е Куда идет столько денег и столько оружия и з оружейной палаты? Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки. Впереди боярин в дорогой шубе, толстый как п е р и н а с и д е л на коне, борода веником, щеки налитые. За ним дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана под о р о ж е не шевелясь стаивали по часу и более. На этой стороне речки тянутся воза с песком, с фашинами. Солдаты тащат бревна на высокой треноге, на блоках поднимается тяжелая колотушка и эх. Бьет в сваи, летит земля с лопат, р а с х к а ж и в а ю т и на земцы с планами, с циркулями, стучат топоры, визжат пилы, бегают десятники с саженями. И вот, о господи, п р е с в я т ы е угодники, мне на стульчики где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву нет. Царь в в я з а н о м колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке рысью по доскам везет тачку. Снимает боярин шапку, а сорока соболей снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны и глядят, разводя руками. о т ц ы и деды нерушимой стеной стояли вокруг царя, оберегали, ч т о б пылинка а л и муха не села на его миропомазанное величие. Без малого как бога живого выводили к народу вредкие дни, блюли византийское древнее великолепие. А это что? А этот что же вытворяет? С х о л о п а м и как х о л о п как ш п ы н ь не н а д о б н ы й бегает по доскам безстыдник, трубка во рту с м е р з к и м з е л ь е м еже есть табак, а снова ушатает. Уж это не потеха, не баловство, и ш ь как за рекой х о л о п ы зубы т а с к а л и т Иной боярин наберясь смелости затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом казни государь за правду. Стар я молчать, стыдно глядеть, срамно не бывало. Как жерт длинный вылезет Петр на плетеный вал прищурится. а Это ты, слышь. Что Галицин пишет? Завоевал он Крым-то, али все еще нет? И пойдут тыкать, гаготать за валами проклятые и н о з е м ц ы а за ними и свои, кому не глотку драть на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж все одно голова с плеч, за у п р я м и т с я боярин. И не отставая, у в е щ е в а е т и стыдит, отца, д е твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя, род где наш от рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей т о ч е с т и подумай, брось баловство, адумайся, иди в баню, иди в храм Божий, Алексашка. скажет Петр, давай, Фетиль, и Наведя. Ах, нет, из двенадцати фунтового единорога горохом по боярину. Захохочет д е р ж а с ь за живот генерал Зоммер, смеется Лифорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман, весь в смеющихся морщинах, как печеное яблоко. Трясется низенький к о р е н а с т ы й к а р т е н б р а н т ы все, Иноземцы, и н о з е м ц ы русские по уы скачат на волы глядеть, как свалилась горлатная шапка. Помертвев, повалился боярин на руки ближних дворян, шарахнулись, брыкаются лошади, на весь день хватит смеха и рассказов. Крепость наименовали стольный город Прешпург. Часть ч е т в ё р т а я Алексашка Меньшиков, как попал в ту ночь к п е т р у в о почевальню, так и остался. Ловок был без, проворен, угадывал мысли только кудри отлетали. повернется, кинется и сделано. Непонятно, когда спал. проведет ладонью по р о ж е и как вымотый. Веселый, ясноглазый, смешливый. Ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить сабли и хвости, но ему ни по чем. начнет потешать умора, как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел, или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню, или как поругались два заики, Петр от смеха плакал, глядя ну прямо влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутом. Но он метил выше. Все шуточки прибауточки. н о и н о й раз соберутся генералы и инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы. Петр от нетерпения грызет заусенцы. Алексашка уже тянется из-за чего-нибудь плеча, из короговоркой, чтобы не прогнали. Так это же надо вот как делать. проще простого, о, -о, о, скажут генералы, у Петра вспыхнут глаза, верно. Раз добыть ли надо чего-нибудь, Алексашка брал денег и верхом летел в Москву через плетни, огороды и доставал нужное как из под земли. Потом, подавая Никите Зотову, ведающему потешным приказом, счетик. степенно вздыхал, пошмыгивая, помаргивая. Уж то что, а уж тут на грош обману нет. Алексашка, Алексашка, качал головой Зотов. Дави д а налисие, чтоб заеловые жерди плачено по три а л т ы н а Им красная цена а л т ы н Ах, Алексашка, не наспех такие а л т ы н А тут дорого, что наспех! Быстро я с жердями обернулся, вот что дорого, чтобы Петра Алексеевича нам не томить. Ох, повесят тебя когда-нибудь за твое воровство! Господи, да что вы, за что напрасно обижаете, Никита Моисеевич! Отвернув морду, нашмыгав слезы из синих глаз, Алексашка говорил такие жалостные слова. Зотов бывало махнет на него пером. Но «Ну, ладно, иди. На этот раз поверю. Смотри. Алексашку произвели в денщики. л е ф о р т похваливал его Петру. Мальчишка пойдет далеко. Предан как пес, умен как бес. Алексашка постоянно бегал к л е ф о р т у в Слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, чем бы н и одаривали. Носил л е ф о р т о в ы кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в Слободе парик. Огромный рыжий, как огонь, надевал его по праздникам, брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из ч е л я д и начал уже величать его Александром Даниловичем. Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, х о л щ е в ы е портяночки. Мин х е р ц то есть мое сердце. Так Алексашка часто называл теперь Петра. Прикажи показать ему барабанную ловкость, Алёша, бери барабан. Не спеша положил Алёшка Бровкин шапку, принялся с т о л а барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил, раскатил с я горохом, выбил сбор, зорю походный марш. Бегом, Кали, Руби, у т р а и час нул плясовую. Ух ты, стоял как истукан, а д н и к и стир рук до да палочки летали даже не видно. Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал в первую роту барабанщикам. Так и в батальоне оказалось у Алексашки своя рука. Когда дни стали коротки, гололедица исковала землю, из низких туч посыпала к р у п о й начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Через Алексашку и н о з е м ц ы передавали приглашения царю Петру. На красивой бумаге в рамке из столбов и виноградных лоз пузатый голый мужик сидит на бочке. Сверху голый младенец стреляет из лука. Снизу старец положил около себя косу. По середине золотыми чернилами вирши. Сердечным поклоном зовем вас на кружку пива и танцы. А если прочесть одни заглавные буквы, выходило Герпетер. Только с м е р к а л о с ь Алексашка подавал крыльцу тележку об один конь. Верхом Петр ездить не любил, слишком был длинен. Вдвоем они закатывались на кукуй. Алексашка по дороге говорил: Давеча забегал во Устерию Минхерц. Заказать полпива, как вы приказали. Видел Анну Ивановну, обещалась сегодня быть б е с п р е м е н н о Петр шмыгнув носом молчал. Страшная сила тянула его на эти вечера. Кованые колеса громыхали по обледенелым колеям, в о т м е н ь разглядеть дороги, на плотине воют голые сучья и вот. Приветливые огоньки, Алёшка всматриваясь говорил: "Левей, левей, минхерц, заворачивай в проулок, здесь не проедем". Теплый свет льётся из низких голландских окон. За бутылочными стёклами видны огромные баррики, голые плечи у женщин, музыка, кружатся пары. Трехсвечные с зерцалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени. Петр входил не просто, всегда как-нибудь особенно выкатив глаза, длинный без румян, ц сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге. дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива. ПТР е громко вскрикивал хозяин. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками. Дамы приседали перед странным юношей, царем варваров, показывая в низком книксе непышные груди. высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый к о н т р д а н с Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошо шла с каждым днем. Девушка была в самой паре. Петр уже много знал по немецки и по голландски, и она со вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова. Когда звякнув огромными шпорами приглашал ее какой-нибудь молодец-мушкетер, на Петра находила туча. Он сутулился на табуретке. и с к о с о г л я д я как разлетают с а ю б к и беззаботно танцующей Анхин, п о в е р т ы в а е т с я русая головка, клонится к мушкетеру шея, перехваченная б а р х о т к о й с золотым сердечком. У него громко болело сердце. Так желанно, недоступно, соблазнительно была она. Алексашка танцевал с почтенными дамами, кои за возрастом праздно сидели у стен, трудился до седьмого пота красавец. Часам к десяти молодёжь уходила исчезала и с ч е з а л а и Анхин. Знатные гости садились ужинать кровинными колбасами, свиными головами с фаршем, удивительными земляными яблоками. чудной сладости и сытости под названием картофель. Петр много ел, пил пиво, с т р я х н у в л ю б о в н о е о ц е п е н е н и е грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в тара тайку. Снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях. Была бы у меня мельница на слободе. а л е к о ж е в е н н ы е заведения, как у т и м е р м а н а Вот бы, говорил Петр, хватаясь за железо тележки, тоже чему позавидовали. Держитесь крепче канава, дура. Видел, как живут лучше нашего. И вы бы тогда женились, молчи в зубдам. Пока дика, опять сбились.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 Морды эти боярские сонные, так бы сапогом в них и пхнул. Молчи, терпи, царь. Они меня зарежут, я знаю. Да зря вы чай так-то думаете, спьяну. Сонька подколодная змея, Милославские, саранча алчная. Их сабли, кол ь я не забуду. Скрыльца меня скинуть хотели, да народ страшно закричал. Помнишь? Помню. И Васька Галицын одно войско в степи погубил, велено в другой раз идти на Крым. Сонька милославские дождаться не могут, когда он с войсками вернется, у них сто тысяч. Укажу т им на меня, ударят в набат. В п р е ж п у р г е отсидимся. Они меня уж раз ядом травили, с ножом подсылали. Петр вскочил, озираясь. Тьма, не огонька. Алексашка схватил его за пояс, усадил проклятые, проклятые. Вот она где, п л о т и н а Алексашка хлестнул вожжами. Свистели ветлы, добрый конь вынес на крутой берег, показались огоньки Преображенского, стрельцов Минхерц ныне по набату не поднимешь. Эти времена прошли, спроси кого хочешь, спроси Алешку Бровкина, он в с л о б о д а х бывает. Они сестрицы и вашей тоже не слишком довольны. Брошу вас всех. К черту! Убегу в Голландию. Лучше я часовым мастером стану. Алексашка свистнул и н е в и д а т а н н ы Ивановны как ушей. Петр нагнулся коленям, вдруг кашлянул и засмеялся. Весело з а г о г о т а л Алексашка, стягнул по лошади. Скоро вас мамаша женит. Женатый человек известно. На своих ногах стоит. Недолго еще потерпите. Эх, одна беда, что она немка, лютеранка, а то бы чего проще, лучше. А? Петр п р и д в и н у л с я к нему, с дрожащими от мороза губами с и л и л с я разглядеть в темноте Алексашкины глаза. А почему нельзя? Но захотел. А, н а Иванну-то в ц а р и ц е Жди тогда на бата. Часть пятая. Прелестительные юбочки Анхин кружились только по воскресеньям. Раз в неделю бывали хмели-веселье. В понедельник кукуйцы надевали вязанные колпаки, стеганые жилеты и трудились как пчелы. С большим почтением относились они к труду, будь то купец или простой ремесленник. Он честно зарабатывает свой хлеб, говорили они, уважительно поднимая палец. Чуть свет в понедельник Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картенбранд, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская. Картенбранд строил модели судов по амстердамским чертежам. Немцы, мастера и ученики, подмастерья, взятые по указу из ближних стольников и потешных солдат, кто половчее. Строгали, точили, с к а л а ч и в а л и смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии. Стук громкий, как на базаре, голоса, пение, резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушонки обмирали. Царица н а т а л ь я Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец, в пристройку, и там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше. Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле. Сонька т о Опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится, а сетров ей навезли и з а страхони соженных, и ведь хоть бы какого п л о х о н ь к о г о о с е т р е н к а прислала тебе матушка. Жадна она стала, слуг голодом морит. Рассказывали, что тоскуя по Василию Васильевиче, Софья взяла наверх ученого черница. Сильвестра Медведева, и он вроде как г о л а н т и астроном ходит в шелковой рясе, с алмазным крестом, шевелит перстнями, бороду подстригает. Она у него как у ворона и хорошо пахнет. Во всякий час входит к Соньке, и они занимаются волшебством. Сильвестр влазит на окно, глядит в трубу на звезды, пишет знаки и, у с т а в я палец к носу, читает по ним. И Сонька наваливается к нему грудью, все спрашивает: ну как, да ну как? Вчера видели, принес в мешке человечий след, вынутый кости и корешки, зажег три свечи, чтоб Тал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы. Соньку трясло, глаза выпучила, сидела синяя как мертвец. Наталья Кирилловна хрустя пальцами наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом: "Волосы-то чьи же он ж о г не темные ли?" Темная матушка царица, темная истинный бог, кудрявая, именно кудрявая, и все мы думаем, ушли не н а ш и г о л и батюшки Петра Алексеевича волосы, жок. Про Сильвестра Медведева рассказывали, что учит он хлебопоклонной е р е с и коя идет от покойного с и м е о н а Полоцкого и от иезуитов, написал книгу Манна, где глаголит и мудрствует, будто не при словах сотвори убо и прочее, а только при словах примите я дитя, хлеб п р и с у щ е с т в л я е т с я в дары. В Москве и говорят теперь испорят и бедные и богатые в палатах и на базарах что о хлебе при коих словах он п р и с у щ е с т в л я е т с я головы идут кругом не знают как и молиться чтобы вовремя угодить к п р и с у щ е с т в л е н и ю и многие кидаются от этой ереси в раскол. По Москве ходит рыжий поп Филька, и когда соберутся около него, начинает неистовствовать: "Послан де я от Бога учить вас истинной вере, апостолы Петр и Павел мне сородичи, чтобы вы крестились двумя перстами, а не тремя. В трех де перстах сидит ки кабес." Сие есть кукиш, в нем вся присподняя. е Кукишом креститесь. Многие тут же в него верят и смущаются, и никакой хитростью схватить его нельзя. От поборов на Крымский поход все обнищали. Говорят, на второй поход и последнюю шкуру сдерут. слободы и посады пустеют, народ тысячами бежит к раскольникам за уральский камень в поморье и в Поволжье и на Дон, и те раскольники ждут Антихриста, есть такие, которые его уже видели, чтоб хоть души спасти. р а с к о л ь н и ч ь и проповедники ходят по селам и хуторам и уговаривают народ сжечься живыми во винах и банях, кричат, что царь и патриарх и все духовенство посланы антихристом, запираются в монастырях и бьют с я с царским войском посланным братьих в кандалы. В полястровском монастыре раскольники побили две сотни стрельцов, а когда стало не по д силу, заперлись в церкви и зажглись живыми. Под Хвалынском в горах тридцать раскольников загородились в а в и н е боронами, зажглись и сгорели живыми же. И под Нижним в лесах горят люди в срубах. На Дону, на реке Медведиц, ы б е г л ы й человек Кузьма называет себя папой, крестится на солнце и говорит: Бог наш на небе, а на земле Бога не стало, на земле стал антихрист, московский царь, патриархи, бояре, его слуги, казаки съезжаются к тому папе и верят. Весь Дон шатается. От таких разговоров Наталья к и р и л л н е страшно бывала до смертной тоски. Петенька веселился, забавлялся, не ведая, какой надвигается мрак на его головушку. Народ забыл смирение и страх, живыми в огонь кидаются. Этот ли народ не страшен? Содрогалась н а т а л ь я Кирилловна, вспоминая кровавый бунт Стеньки Разина, будто вчера это было. Тогда так же ожидали Антихриста. Стенькины а т а м а н ы крестились двумя п е р с т а м и В смятении глядела н а т а л ь я Кирилловна на огоньки цветных лампад, со с т о н о м опускалась на колени, надолго прижималась лбом.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 крепости от ярости народной. Женить, женить надо было Петрушу. Бывало раньше приедут ближние бояре. Он хоть часок посидит с ними на отцовском троне в обветшалой Крестовой палате, а теперь на все некогда. В Крестовой палате поставили чан на две тысячи ведер. пускать кораблики, паруса надувают мехами, п а л я т ы с пушечек настоящим порохом, трон прожгли, окно разбили. Царица плакалась у младшему брату л ь в у Кирилчу, тот вздыхал уныло. Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет. Вот у Лопухиных, у о к о л ь н и ч е в о Лариона. Девка Евдокия на выданье в самом саку шестнадцати лет. Лапухины горласты, рот многочисленный, захудалый, как псы будут около тебя. По первопутку н а т а л ь я Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лапухиным. Тем многочисленным родом человек сорок прискакали в монастырь, набились полну церковь всех у д ы е злые, низкорослые, глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом вазочке с большим бережением привезли Евдокию полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке, осмотрела. повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю тайна. Девица ей понравилась. Ничего в этот раз не было сказано. н а т а л ь я Кирилловна отбыла. У Лопухиных горели глаза. Одна радость случилась среди горя и уныния. Двоюродный брат Василь Васильевич, князь Борис Алексеевич г о л и ц ы н вернувшийся с Крымского войска из-под Полтавы, в самый день рождения правительницы стоял обедню в Успенском соборе, мертвецкий пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василь Васильича, о с р а м и л Динас перед Европой. неполки ему водить, сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли. Ругал и срамил ближних бояр за то, что брюхом думаете, глаза жиром заплыли, р о с с и ю ныне голыми руками л е н и в ы й только не возьмет. Из той п о р ы зачистил в Преображенское, глядя на постройку. п р е ш п у р г а на экзерциции Преображенцев и Семеновцев Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похваливал, осматривая корабельную мастерскую, сказал Петру: при акциуме римляне захватили корабли морских разбойников, да не знали, что с ними делать. Отрезали им медные носы, прибили на ростры с и р и ч колонны, но лишь н а у ч а с ь сами рубить и оснащать корабли, завоевали моря и весь мир. Он долго говорил с Картоном Брантом, пытая его з н а н и я и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в ста двадцати верстах от Москвы. прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов оттиснутых с меди картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. для перевода книг подарил Петру ученого арабского Карлу Абрама с товарищами Томосой и Секой Карлами же ростом один двенадцать вершков другой тринадцать с четвертью одетых в странные кафтанцы и в челмы с павлиниями перьями Борис Алексеевич был богатый силен ума о с о б е н н о я страты у ч ё н о с т ь ю не уступал двоюродному брату, но нравом н е в о з д е р ж а н к пятию и более всего любил забавы и веселую компанию. н а т а л ь я Кирилловна в начале боялась его, не подослан ли сов ей? С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но. Что ни день гремит на дворе Преображенского раскидистая карета четвернёй с двумя с т р а ш е н н ы м и эфиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом к р у ч к е царицы матушки. Румяный с крупным носом под глазами дрожат припухлые мешочки. От закрученных усов, от подстриженной с пролысинкой бородки несет м у с к у с о м Глядя на зубы его, засмеешься. До того белы, веселы. Как изволила почевать, царица. Единорог опять не приснился ли? А я все к вам, да к вам, надоел. Прости. Полно, батюшка, тебе всегда рады. Что в Москве-то слышно? Скучно, царица. Да уж так в Кремле скучно, весь дворец паутиной затянуло. Что ты говоришь? Да ну тебя. По всем палатам бояре на лавках дремлют. Скука. Дела плохи, никто не уважает. Правительница третий день Личика не кажет, заперлась. Сунулся к ручке к царю Ивану. Лежит его царское величество на лежаночке в лисьей шубке в валеночках. Так-то пригорюнился. Что говорит мне Борис? Скучно у нас. Ветер воет в трубах так-то страшно. К чему бы? н а т а л ь я Кирилловна догадалась наконец. Все шутит. метнула взором на него, засмеялась. Только и п р и о б о д р и ш ь с я что у вас царица доброго ты сына родила, умнее всех окажет. с я д а й срок, глаз у него не спящий. Уйдет, и у Натали Кирилловны долго еще блестят глаза, волнуясь ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи л е т я щ и е с и н е в а поманит солнцем. Значит, не прочен трон под сонькой, когда такие орлы проч ь летят. Петр полюбил Бориса Алексеевича, встречая, целовал в губы. советовался многом, спрашивал денег и князь ни в чем не отказывал. Часто с м а н и в а л Петра с генералами, мастерами, д е н щ и к а м и и карлами гулять и шалить на кукуе. Выдумывал необыкновенные потехи.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 Пищей, Петр, очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную до да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе, да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет м е р з л ы м колоколом на покосившейся колокольне. А здесь в з л о х м а ч е н ы п а р и к и к р а с н ы е л и ц а дым валит из длинных трубок, трещат свечи, шумство, веселье. Быть пьяному Синклиту нерушимо. Петр приказал Никитизотову писать указ. От сегодня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье соборно славить греческих богов. л е ф о р т предложил сходиться у него, с этого так и повелось. Зотов самый горчайший был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью на шею. Алексашку при всем безобразии сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеху. В Москву дошел слух об этих сборищах. Бояре испуганно з а ш е п т а л и На куку е немцы проклятые царя в конец споили: Кощунствуют и б е с о в с т в у ю т В Преображенское приехал князь Приимков Ростовский и ставый старик ударил Петручелом и сейчас говорил вятива то на древнеславянском о том, как беречь византийское благолепие и благочестие, на коеем одном стоит Россия. Петр молча слушал. В столовой палате играл с Алексашкой в шахматы, были сумерки. Потом толкнул доску с фигурами и заходил грызя заусенец. Князь все говорил, поднимая рукава тяжелой шубы, длиннобородый, сухой. Не человек, тень надоевшая, ламота зубная, скука. Петр нагнулся к Алексашкину о м уху. Тот фыркнул, как кот, ушел с к а л я с ь Скоро подали лошадей и Петр велел князю сесть в сани, п о в е з его к Лефорту. За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов в бумажной короне, в руках держал трубку и гусиное яйцо. Петр без смеха поклонился ему и просил благословить е архипастырь с важностью благословил его на питье трубкой и яйцом. Тогда все человек двадцать запели гнусавыми голосами Ирмасы. Князь Приимков Ростовский, страшась перед царем показать невежество, тайно закрестился под. полой шубы тайно отплюнулся, а когда на бочку полез голый человек с чашей, и царь, и великий князь, всея в е л и к и е я, и м а л ы е я, и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно: «Ей есть Бог наш Бахус, коему поклонимся». Помертвел князь Приимков Ростовский, зашатался старика, без памяти отнесли в с а н и С этого дня Петр велел называть Зотова все пьянейшим папой, а р х и ж р е ц о м Бога Бахуса, а с х о д б и щ ч Улифорта сумасброднейшим и все пьянейшим с собором. дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина Федора Юрьича р а м о д а н о в с к о г о Из Преображенского он вернулся задумчивый, докладывал правительнице: шалостей и забав там много, но и дела много. В Преображенском не дремлют. Не н а в и с т и ю Смутным страхом зашло сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться, подрос волчонок. Часть шестая. Неожиданно из Полтавы прибыл Василь Васильевич. Еще только брезжил рассвет. А уж в дворцовых сенях и переходах не протолкаться гул, как в улье. Софья не спала ночь. Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью платье более пуда весом, бармы в лалах из умрудах и алмазах, ожерелье золотая цепь давили плечи. сидела у окна, сжав губы, чтобы не дрожали. Верка, ближняя женщина, дышала на замершее з стекло. Матушка голубушка едет. Подхватила царевну под локоть и Софья взглянула. По выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка серых в яблоках. На головах султаны, на бархатных ш л е я х наборные кисти до земли. Впереди коней бегут в белых кафтанах с к а р а х о д ы крича: "Пади, пади!" У дверей низкого к р ы т о г о парчой в о з к а с к а ч у т офицеры в железных латах, коротких япончах, остановились у красного крыльца. Дворяне в тесноте ломая бока друг другу кинулись высаживать князя. У правительницы закатились глаза. И Верка опять подхватила ее. Вот соскучилась-то сердешная. Софья прохрипела. Верка, подай м а н о м а х о в у шапку. Она увидела Василь Васильевича только когда всходила на трон в грановитой палате. В паникадилах горели свечи, бояри сидели по скамьям. Он стоял, пышно одетый, но весь, будто потраченный молью. Борода и усы отросли, глаза ввалились, лицо желтоватое, редкие волосы слежались на голове. Софья едва сдерживала слезы, оторвала от подлокотника полную, туго схваченную у запястья горячую руку. Став на колено, князь поцеловал, прикоснулся к ней шершавыми губами. Она ждала не того и содрогнулась, будто чувствуя беду. Рады видеть тебя, князь Василий Васильевич. Хотим знать про твое з д р а в и е Она чуть кашлянула, чтобы голос не хрипел. Милости в ли бог к делам нашим, коим мы верили, тебе. Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на цовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды по уставу блаженно тихие отроки в белом, в горностаевых шапках с серебряными топориками стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружали крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно по древнему чину византийских императоров. Василий Васильевич слушал, преклоняя колено, опустив голову, раскинув руки. Софья отговорила. Василий Васильевич встал и благодарил за милостивые слова. Два думных пристава степенно подставили ему раскладной стул. Дело дошло до главного: зачем он приехал? Бытливый, недоверчивый Василь Васильич е в покосился на ряды знакомых лиц, сухие, как на иконах, меднокрасные, злые, распухшие от лени, с наморщенными лбами, вытянулись, ожидая, что скажет князь г а л и ц ы н подбираясь к их к о ш е л ь м Василь Васильич е в повел речь околицами. Я де раб и холоп ваш великих государей, царей и великих князей и п р о ч е е б ь ю ч е лом вам великим государем в том, чтобы вы великие государи мне бы холопу вашему Ваське с товарищами вашу великих государей милость, как и раньше, так и впредь оказали. и велели бы п р е с в я т ы е пречистые владычицы Богородицы, милосердные царицы и п р е с н о д е в ы Марии образ из донского монастыря к войску вашему государеву, непобедимому и победоносному послать, дабы пречистая Богородица сама полками вашими предводительствовала. И от всяких н а п а с т е й заступала, и над врагами вашими преславные победы и дивное одоление являла. д о л г о о н говорил. От духоты, от боярского потения туман стоял сиянием над оплывающими свечами. Окончил про образ донской Богородицы. Бояре, подумав для порядка, приговорили послать. Вздыхали облегченно. Тогда Василь Васильевич уж е т в е р д о заговорил о главном: войскам третий месяц неплачено ж а л о в а н ь е и наземные офицеры, к примеру полковник Патри Гордон, обижаются. Медные деньги кидают на земь, просят заплатить серебром от крайности, хоть с о б о л я м и Люди пообносились, валена нет, все войско в лаптях и тех не хватает. А с февраля выступать в поход, как бы опять сраму не получилось. Сколько же денег просишь у нас? спросила Софья. Тысяч пятьсот серебром и золотом бояре ахнули, у иных попадали трости и костыли, зашумели, вскакивая, у д а р я л и себя рукавами по бокам, ахти нам! в а с и л ь Васильич глядел на с о ф ь ю и она отвечала горящим взглядом. Он заговорил еще смелее. Были у меня в стану два человека из Варшавы, монахи и иезуиты. Есть у них грамота от французского короля, чтоб им верить. Предлагают они великое дело. Вам, привстав, поклонился Софье, п р и с в е т л ы м государям от того дела быть должна немалая польза. Говорят они. Так на морях, где ныне много разбойников, французским кораблям ходить кругом света опасно. Много товаров напрасно гибнет. А через русскую землю путь на восток прямой и легкий, и в Персию, и в Индию, и в Китай. Вывозить, мол, вам товары все равно не на чем. Купцы ваши московские. Купцы ваши московские безденежны, а французские купцы богаты. И чем вам б е с п о л ь з ы о б е р е г а т ь границы? Пустите наших купцов в Сибирь дальше, куда им захочется. Они и дороги порубят в болотах, и верстовые столбы поставят, и въезжие ямы. В Сибири будут покупать меха, платить за них золотом, а ежели найдут руды, то станут заводить и рудное дело. Старый князь Приимков Ростовский, не сдержав сердца, перебил Василь Васильича: от своих кукуйских еретиков не знаем куда деваться, а ты чужих на шею накачиваешь. Конец православию! Едва англичан сбыли при покойном государе, крикнул думный дворянин Бабарыкин, а ныне под французанам идти не б ы в а т ь тому. Другой Зиновьев проговорил с яростью: нам на том крепко стоять, чтобы их и н о земце в древнюю пыху в конец сломить. А не на том, чтобы им давать промыслы до да т о р г о в л ю чтобы их в осмирении привести, мы есть третий Рим. Истина, истина! зашумели бояре. Василь Васильич е в оглядывался, от гнева глаза посветлели, дрожали ноздри. Не менее вашего о государстве болею. Он повысил голос. Грудь! Он ударил перснями т по кольчуге. Грудь и з о р в а л ногтями, когда узнал, как французские министры б е с ч е с т и л и наших великих послов Долгорукого и Мышетского. Поехали просить денег с пустыми руками. Честь и потеряли на том. Многие бояре густо засопели. А поехали бы с выгодой французскому королю три миллиона лирв в о давно бы лежали в приказе большого дворца, и е з у и т ы клялись на Евангелии, лишь бы великие государи согласились на их проекты. Дума приговорила, а уж они головой ручаются за три миллиона лирв, в о кои получим еще до весны. Что ж, бояре, подумайте о сем, сказала Софья. Дело великое. Легко сказать, подумать о таком деле. Действительно, было время после великой смуты, когда и н о з е м ц ы коршунами кинулись на Россию, захватили промыслы и торговлю, сбили цены на все. Помещикам едва не даром приходилось отдавать лен, п е н ь к у хлеб. Да ниже иноземцы приучили русских людей носить испанский бархат, голландское полотно, французские шелка, ездить в каретах, сидеть на итальянских стульях. при покойном Алексее м и х а й л о в и ч скинули и н о з е м н о е и г о сами где повезем морем товары. Из Голландии выписали мастера к а р т ы н а Бранта, с великими трудами построили корабль Орел. Да на этом и замерло дело. Людей способных к мореходству не оказалось. Да и денег было мало. Да и хлопотно. Орел. Сгнил стоя на Волге у Нижнего Новгорода. И опять лезу ты на земцы, наравят полокоть засунуться в русский карман. Что тут придумать? Пятьсот тысяч рублей на войну с ханом выложи. Галицин без денег не уедет. И шловко поманил тремя миллионами. Вспотеешь д у м а я Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил: «Наложить бы еще какую подать на посады, и слободы, ну х о ж бы на соль». Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал: «На л а п т е еще налогу нет». Истина, истина, зашумели бояре. Мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают. Наложить по две деньги д а н и на пару лаптей, вот и побьем хана. Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались, иные от облегчения пускали злого духа в шубу. Перехитрили Василь Васильича. Он не сдавался. Нарушив чин, вскочил, застучал тростью. Безумцы, нищие, бросаете в грязь сокровище. Голодные, отталкиваете руку протянувшую хлеб. Да что же? Господь помрачил умы ваши. Во всех христианских странах а есть такие, что и уезд а нашего не стоят. Жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей, лишь мы одни дремлем непробудно. Как в чему розно бежит народ, отчаяно. н Леса полны разбойников. И те уходят, куда глаза глядят. Скоро пустыней назовут русскую землю. Приходи, ш в е д т англичанин, турок владей. Слезы чрезмерной досады брызнули из синих глаз Василь Васильича. е в Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась, с т р о н а у самой дрожали щеки. Французов допускать не зачем, густо проговорил боярин князь Федор Юрьевич Рамадановский. с о ф ь е впилась в него взором, бояре затихли. Он, покачав ч р е в о м чтобы сползти к краю лавки, встал, коротконогий, с широкой спиной, с маленькой приглаженной головой, ушедший в плечи. Холодно было смотреть в раскосые темные глаза его. Бороду недавно обрил, усы были закручены, крючковатый нос висел над толстыми губами. Французских к у п ц о в нам не надо. Последнюю рубаху снимут. Так, вот недавно был в Преображенском у государя. Потеха баловство, верно, но и потеха бывает разумная. Немцы, голландцы, мастера, корабельщики, офицеры дело знают. Два полка Семеновский, Преображенский не нашим чита стрельцам. Купцов иноземных нам не надо, а без иноземцев не обойтись. заводить у себя железное дело, полотняное, кожевенное, стекольное, мельницы ставить под лесопилки, как на кукуе, заводить флот вот что надо. А что приговорим мы сегодня налог на лапти? Отдану вас приговариваете мне все одно. Он б у Рассердясь, мотнул толстым лицом, закрученными усами попятился, сел на лавку. В этот день боярская дума окончательно ничего не приговорила. Часть седьмая. В морозный вечер много гостей собралось в а устерии. Дурень слуга все подбрасывал березовые дрова в очаг. Ох и жарко же у тебя, Монс. Гости играли в зернь и карты, смеялись, пели. Иоганн Монс откупорил третью бочку пива. Он сбросил ватный жилет и остался в одной фуфайке. Шея его была сизая. э и о г а н ты бы вышел постоять на морозе. У тебя много крови. Монс рассеянно улыбнулся, сам не понимая, что с ним. Шум голосов доносился, будто издалека. На глаза навертывались слезы. Подхватил было десять кружек с пивом, не смог их поднять, расплескал, и стома ползла по телу. Он толкнул дверь, вышел на мороз. И прислонился к столбику под навесом. Высоко стоял ледяной месяц в трех радужных огромных кругах. В воздух полон морозных переливающихся игол. Снег на земле, на кустах и крышах. Чужая земля, чужое небо, смерть на всем. Он часто з а д ы ш а л Что-то с невероятной быстротой близилось к нему. Ах, только бы еще раз взглянуть на родную Тюрингию, где уютный городок в долине м е ж гор над озером. Слезы потекли по его щекам, и р е ж у щ а е б о л ь схватило сердце. Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей показались пепельными. Грудь всколыхнулась, выдавила вопль, и он упал. Так умер и о г а н Монс. Горем и удивлением надолго поразила его смерть всех немцев. После него осталась вдова Матильда, четверо детей и три заведения: а у с т е р и я мельница и ювелирная лавка. Старшую дочь Модесту этой осенью слава богу удалось выдать замуж за достойного человека, поручика Федора Балка. Оставались сиротами Анна и двое маленьких: Филимон и Вильям. Как часто бывает, дела после смерти главы дома оказались не так уж хороши. Обнаружились долговые расписки. Пришлось отдать за долги мельницу и ювелирную лавку. В это горестное время много помог л е ф о р т деньгами и хлопотами. Дом с о у с т е р и е й остался за вдовой. Где Матильда и Анхен? День и ночь теперь проливали горькие слезы. Часть восьмая. Маменька звали. Сядь, ангел Петенька. Петр ткнулся на табурет, с досадой оглядывал матушкину а п о ч е в а л ь н ю н а т а л ь я Кирилловна, сидя против него, ласково усмехалась. Ох, грязен! Платье порвано, палец обвязан тряпкой, волосики вихрами, под веками тень, глаза беспокойные. Петруша, ангел мой, не гневайся, выслушай. Слушаю, маменька. Женить тебя хочу. Стремительно Петр вскочил, размахивая руками. Забегал от озаренных ликов святителей до двери, в крифе в кось т по спальне. Сел, дернул головой, большие ступни повернулись носками внутрь. На ком? Присмотрено, о б л ю б о в а н а уже такая лапушка, голубь белый. н а т а л ь я Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам. Хотела заглянуть в глаза, у него густо залились румянцем уши, вынырнул из-под ее руки, опять вскочил, да некогда мне маменька, право дело есть, ну надо так жените, не до того мне, задев плечом з а к о с я к Сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам, вдалеке хлопнул дверью.